глава вторая. Алиса опустила руку, отошла от двери и повернулась к Леону. «Зачем тебе это?» спросила она, изучая в полутьме его профиль. «Что именно?» поинтересовался он, по-прежнему разглядывая через мутную пленку мрачный сад. Ловить демона». Правая бровь Леона, которую Алиса видела, взлетела вверх. Он не закончил даже второй ритуал, не говоря уже о третьем. Он убьет еще десять человек. И что, разве тебя это волнует? Разве он не из твоей компании?» Бровь вернулась на место. Леон сделал очередной глоток из бокала, потом подумал, залпом допил остальное. «Нет, не из моей», — ответил холодно. «Все то, что я делал эти два месяца, в течение которых ты была моей помощницей, Алиса, «Я делал не для того, чтобы впечатлить тебя. Я поступал так, как поступал всегда. Чьи-то души продавал, получая за это деньги. Кому-то помогал бесплатно, потому что хотел. Надо же, какое благородство!» Сквозь зубы процедила Алиса. «Я обманывал тебя», — продолжил Леон, будто не услышал ее слов. «Но это не значило, что я обманываю всех остальных». «Спортзал в левом крыле». Алиса непонимающе моргнула. «Спортзал?» «Тебе нужно куда-то выплеснуть свою злость», — пояснял Леон. «Ты, конечно, хотела бы побить меня, но знаешь, что это чревато, а потому едва ли рискнешь. В спортзале есть груша, беговая дорожка, или как ты привыкла сбрасывать напряжение». Пошел ты, я буду ждать тебя в столовой. Сорока минут тебе хватит?» Алиса рывком открыла дверь и, уже заходя в дом, показала Леону средний палец. Глупый, совершенно детский жест, но она не смогла удержаться. Он прав. Злость душила ее изнутри, грозила разорвать на мелкие кусочки. Алиса хотела кричать так, чтобы соднило горло, тупать ногами и, совершенно точно, кого-нибудь побить, Леон угадал верно. Она хотела бы побить его. Но едва ли рискнула бы. И от того, что он прав, она злилась еще сильнее. Приятель, тренер по боксу, учил Алису правильно бить, чтобы причинять максимальный ущерб сопернику, но и самой не остаться без рук. Сейчас Алиса не хотела помнить его уроки. Она лупила несчастную грушу с таким остервенением, что в голове не оставалось ни одной мысли, била, не представляя никого конкретного на ее месте. Просто выплёскивало все, что накопилось за последнее время. Нелюбовь матери, смерть миры, предательство Леона, несдержанность Матвея, ненависть Вики. Все, что удушило ее болью, превратилось в ненависть и выплёскивалось хаотичными ударами по тяжелой груше. Ненавижу! Ненавижу!», ненавижу Алиса остановилась лишь тогда, когда уже не смогла поднять руки. Стяжки пальцев были не просто сбиты, они превратились в кровавое месиво. Предплечья до локтей пульсировали болью. Щеки горели от непривычных соленых слез. Алиса обхватила грушу, прижалась к ней лбом и едва ли не впервые в жизни позволила себе заплакать. Затем оттолкнула грушу от себя, легла на пол, уставилась невидящим взглядом в потолок. Руки продолжали болеть, но слезы уже не катились по щекам, а в груди стало чуть больше места. Алиса снова начала чувствовать себя живым человеком, а не раздавленным бетонной плитой-пятном. Когда она в последний раз плакала? Должно быть, лет восемь, когда только-только оказалась в интернате. Она тогда говорила всем, что мама ее вот-вот заберет обратно, а другие дети жестоко смеялись и объясняли, что никто ее не заберет. В какой-то момент Алиса и сама поняла это. И тогда она пообещала себе, что никогда не сдастся. Будет счастлива, вопреки всему. Она не имеет права сдаваться сейчас. Она должна той восьмилетней девочке. Это ее жизнь, и она никому не позволит себя сломать. Оттолкнувшись от пола, Алиса встала. Повернула зеркало, обычно висящее отражающей стороной к стене, взглянула на себя. Лицо опухло, перемазано слезами и кровью. Но глаза снова горят. Пусть и выглядит крайне устало. Алиса не спала уже больше двух суток, это объяснимо. Быстро ополоснувшись в душе, Алиса зашла в столовую. За то время, что она провела в спортзале, Леон успел вытащить из холодильника кое-какую еду, оставленную заботливой Тамарой Линишной, и приготовить два стакана с чем-то зеленым, напоминающим... — Не то густой сок, не то кашу. — Возьми. Один стакан он подтолкнул к Алисе. — Что это? — спросила та. — Зеленый смузи. Тебе надо восстановить силы. Леон проследил за взглядом Алисы, которым она смотрела на его стакан, пояснил, а мне потрезветь. Алиса взяла странную смесь, принюхалась. — Он зеленый, потому что там сельдерей или вода из болота? Леон хмыкнул. Я бы не стал травить тебя водой из болота. Я нужна тебе здоровая. Не удержалась Алиса, иначе ритуал не пройдет. Леон проигнорировал ее слова. Там банан, шпинат и апельсиновый сок. Ну и еще кое-что из секретных ингредиентов. Но поверь, у меня нет надобности причинять тебе вред. Алиса отхлебнула из стакана. На вкус смузи был полная дрянь, но она допила до конца. И лишь тогда почувствовала, как голодна. Когда наела в последний раз? Кажется, еще позавчера. «Зачем ты уволил всех?» — просила она, впиваясь зубами в бутерброд с ветчиной. «Тебя это не касается», — последовал ответ. Леон, в отличие от нее, пил свой напиток потихоньку, маленькими глотками. На Алису смотрел равнодушно, говорил спокойно. Алиса разглядывала его и не узнавала. Это был совершенно не тот Леон, которого она знала. Не тот, что успорил с Антоном из-за нее. Что дарил ей карандаши. Не тот, что, рискуя собой, искал Мирославу в снежном лесу. Теперь он настоящий, догадалась Алиса. Именно такой, каким был всегда, пока я не появилась в его доме. Пока ему не понадобилось влюбить меня в себя. Влюбилась бы я в этого страшного... циничного колдуна. Если и влюбилась бы, то явно не так быстро. А у него не было времени. Алиса могла бы увидеть подвох еще давно. Ведь она знала о влиянии души на характер и чувства человека. Знала, что души у Леона нет. Он сам сказал ей. У него нет души, а потому едва ли он может что-то чувствовать. Холодное равнодушие. Арктическое спокойствие. Вот настоящий Леон Волков. Он не скрывал. Но она уже была влюблена и ничего не хотела замечать. «Если ты поела, то пойдем», — сказал Леон, поднимаясь. Он повернулся к ней левым боком, и Алиса увидела то, чего не замечала раньше. Между виском и затылком на его голове виднелась чудовищная рана с корками запекшейся крови, почерневшей кожей и сожженными волосами вокруг. Алиса вспомнила непонятную штуку на полу библиотеки. «След от огня на полу?» «Что это?» — с ужасом спросила она. Леон непонимающе посмотрел на нее, но быстро догадался, что она имеет в виду. «Метки больше нет», — просто сказал он. «Кто это сделал?» — выдохнула Алиса, на мгновение забывая, что перед ней уже не тот Леон, которого она хотела спасти во что бы то ни стало. Забирая тьму, рискуя собой, только бы он выжил. Того Леона нет и никогда не было. Он посмотрел на нее. По лицу скользнуло недовольство. Это тебя тоже не касается. Лиса вдруг поняла, что он сделал это сам. Но он прав. Ее это не касается. Хорошо, тогда ответь мне на вопрос, который меня точно касается. Ты собирался сказать мне, что ритуал я не переживу? Если бы у тебя все получилось, если бы Софи мне ничего не рассказала, ты собирался сказать мне перед ритуалом, что я умру? Или обставил бы все так, чтобы я думала, что это не опаснее, чем забирать у тебя тьму? Леон молчал несколько секунд, затем сказал все тем же ровным тоном. Нет, конечно же, я не собирался тебе говорить. Ты не согласилась бы, если бы знала. Жертвовать с собой без раздумий — Может, лишь мать ради своего ребенка. Уж точно не женщина ради мужчины, которого знает два месяца. Ну, на тот момент. Было бы три-четыре, если твое любопытство удовлетворено. Идем. У нас мало времени. Как же плохо ты меня знаешь. Алиса сжала зубы, снова посмотрела на то место, где больше не было защитной метки. Сколько? Дней семь. «Десять максимум. И если ты не хочешь потом разбираться с демоном самостоятельно, поторопись». Леон широким шагом пересек кухню, скрылся в коридоре. Алиса, справившись с шоком, последовала за ним. Мэр после выборов прожил значительно дольше недели. Не могла не заметить, она, догоняя Леона, уже почти у двери в его крыло. «Демон забирает часть души не сразу после исполнения желания, а когда голоден». — пояснил Леон. — Кулон, который я дал мэру, просто связал его с демоном. — А уж когда тому понадобилась еда, я не знаю. — У меня забирать нечего. Мой срок более понятен. Поэтому давай, наконец, займемся делом. И так потратили непростительно много времени, чтобы привести тебя в рабочее состояние. — Скотином. Бить грушу времени больше нет, — прокомментировал Леон, идя впереди и не оборачиваясь. «Поэтому можешь просто плюнуть мне в спину». Я то поберегу, в тон ему ответила Алиса. Вместо кабинета Леон привел ее в библиотеку. Ту самую, где хранились редкие и опасные экземпляры. Где еще совсем недавно они проводили целые дни и ночи напролет. Сейчас на полу не валялись книги и старые дневники. Лишь на столе лежала одна. Леон зажег лампу, Раскрыл книгу на странице с неизвестными Алисе символами. «Когда мы прерывали ритуал, я изгнал демона из Павла», — начал Леон. «Но изгонять его насовсем было бы неразумно. Плюс я не экзорцист, не умею отправлять демонов обратно в их мир, тем более таких сильных, а оставлять его в этом мире и потом снова искать в снах, долго и опасно. Это мы уже проходили». поэтому я изгнал его из тела Павла, но оставил себе след. Леон протянул Алисе правую руку, перевернул ладонью кверху, и она увидела на его коже, вместе с привычными шрамами, непонятные черные линии. Не дожидаясь ее вопросов, Леон продолжил. К сожалению, след оказался не очень четким. «Здесь явно не хватает линий, по которым я мог бы найти демона». Алиса мотнула головой. «Как ты это понимаешь?» «По книге». Леон указал на книгу. «Это сложная магия, признаюсь. Я впервые столкнулся с ней именно тогда, когда ты нашла камни на месте первого ритуала. До этого просто листал как-то книгу, поэтому знал, где искать. И если я правильно понял, линии на моей руке нечто вроде координат». Ну здесь их явно маловато, чтобы найти нужное место. «Координат?» Алиса подошла ближе, заглянула в книгу. «Зачем?» «Все равно, что ничего не понятно». «И у тебя есть идея, что делать?» «Есть». «Пришла незадолго до твоего приезда. Во втором ритуале выжили трое парней. Главное, тот, в котором находился демон. Вполне возможно, в нем остался след. Мне нужно забрать его». Алиса, не понимающим мотнула головой. «След демона?» «Да. Если я добавлю его к тому, что уже есть у меня, возможно, координаты станут понятнее. Поэтому сейчас мы отправимся в больницу. Навестим Павла». «В больницу?» — удивилась Алиса. Леон кивнул. «Я уже звонил начальнику полиции. Парень явно неадекватен. Держать его в сезоне представлялось возможным». Его перевели в психиатрическую клинику. Нам позволят его увидеть. И ты знаешь, как забрать у него след? Придумаю что-нибудь на месте. Сфотографируй страницы с сотой по сто двадцатую, а я пока соберу кое-какие вещи. Алиса вытащила из кармана телефон, только сейчас заметив, что на нем больше двадцати неотвеченных вызовов. И от друзей, и от матери с Любкой, и даже от Влада с Софи. Она еще вчера, перед похоронами, поставила телефон в беззвучный режим и ничего не слышала. Впрочем, даже если бы слышала, отвечать не стала бы. На то у нее не было сил. Быстро написав близнецам и Владу короткое все ок», она включила камеру и принялась делать фотографии страниц. Леон вёл машину сам. Алиса сидела рядом, молча смотрела в окно. Говорить не хотелось, ее все еще переполняла злость на короткое время в библиотеке, увлёкшись делом алиса смогла приглушить ее, а теперь злость опять вернулась в голове по кругу вертелись одни и те же мысли о том, что вся ее жизнь была бессмысленной. Все что алиса делала было зря, и ей никак не удавалось заставить себя думать о чем-нибудь другом. Как и мать за интернат? Леон даже не подумал извиниться за обман. Впрочем, наверняка в его мире он и не должен извиняться. Напротив, скорее всего, он тоже злится на нее за то, что все его планы полетели коту под хвост. Впрочем, сам виноват. Еще несколько часов назад Алиса на самом деле согласилась бы на ритуал, если бы он захотел. Я заметил еще одну интересную вещь. Вдруг сказал Леон, прерывая гнетущую тишину. Алиса повернулась к нему, радуясь тому, что он заговорил. Может, хоть так ей удастся не думать. Просто настроиться на рабочий лад, воспринимать Леона так, как и должна была. Как работодателя, начальника, и не забываться больше. Что именно? Обе девушки, погибшие в ритуале, и Василиса, и Мирослава, выросли в детском доме. Скажи, как Мирослава там оказалась? Ее мать умерла при родах, а у отца уже были старшие дети. Ровно будто речь шла не о лучшей подруге. Ответила Алиса, мысленно хваляя себя за это. Он навещал ее? Они были близки? Сначала навещал вроде бы. Но когда я познакомилась с Мирой, уже нет. А после того, как она вышла из интерната? Мира пару раз к нему ездила. Он в другом городе живет. Я его никогда не видела. Леон удовлетворенно кивнул, будто получил еще одно подтверждение своей догадки. Василиса тоже жила в приюте. Ее обнаружили в мусорном баке через несколько часов после рождения. Повезло, что стояло лето и девочка не замерзла. Мать так и не нашли. Обе девушки не имели поддержки от родителей. Думаешь, это один из критериев выбора жертвы? догадалась Алиса. Есть еще кое-что, добавил Леон. Павел Северов, как выяснилось, тоже рос практически без родителей. Отец лишён родительских прав. Мать официально нет, но его воспитанием не занималась. Пила, гуляла, пропадала подолгу. Павла воспитывала бабушка. Но она тоже не самая приличная в мире женщина. Умерла год назад. И Никита Морозов, первый носитель демона, тоже рос в приемной семье, вспомнила Алиса. «А что с другими парнями?» «Там все иначе». В голосе Леона послышалось удовлетворение, будто ему было приятно, что Алиса идет теми же тропами, которыми шел он. Алисе было плевать, приятно ему или нет. Все шестеро парней. И из первого ритуала, и из второго. Обычные домашние мальчики. Кто-то из полной семьи, кто-то нет, но связь с кровными родителями есть у всех. «Значит...» Только девушки, и парни, через которую действует демон. Почему? Очевидно, ему легче управлять теми, у кого нет тесной связи с родителями. Что такое родители? Это люди, которые с самого рождения заботятся о тебе. К которым ты бежишь, когда в твоей жизни что-то не так. Родители — это защита. И, очевидно, эту защиту демону не преодолеть. Но речь именно о кровной защите. потому что, насколько я понимаю, у Никиты Морозова были хорошие приемные родители. Леон не просто воткнул ей нож в сердце, он еще и умело поворачивал лезвие, не отнять, как у него это получается. Забавно, что даже защиты от демона такие, как она и ее друзья лишены. Жаль, что мы не знали об этом раньше, — заметила Алиса. — Едва ли это нам помогло бы. развел руками Леон. «Детей, брошенных родителями, слишком много, чтобы мы могли защитить каждого». «Да, но я бы вспомнила о Мирославе. Я бы подумала о ней намного раньше и сумела бы спасти». Психиатрическая клиника, в которой содержался Павел Северов, показалась Алисе одним из самых мрачных мест на Земле уже снаружи. Небольшое трехэтажное обшарпанное здание стояло на окраине города. среди промышленных территорий. Оно было обнесено высоким забором, когда-то выкрашено в серый цвет, но краска давно облезла, обнажая кое-где кирпичную кладку. Каждое из небольших окон был закрыто железной решеткой. В крошечном дворе стояли железные лавочки, и не росло ни одного деревца. Поднимаясь по ступенькам ко входу, Алиса думала, что лучше уж умереть, чем оказаться в таком месте. Внутрь их пропустили без проблем после того, как Леон коротко переговорил с высоким детиной в грязно-белом халате. Должно быть санитаром. Алиса стояла чуть позади и о чем они говорили, не слышала. Когда Леон кивнул ей, она вдруг поняла, что не хочет входить. Казалось, если войдет в это устрашающее здание, то уже никогда не выйдет. Сразу за тяжелой дверью начинался длинный узкий коридор. Как и больница снаружи, Он был обшарпанным, грязным и мрачным. Высоко под потолком тускло светили лампочки. Где-то далеко капала вода. В воздухе витал странный запах. Смесь хлорки, лекарств и чего-то неуловимо тяжелого. Будто сама тьма оставила здесь свой след. Санитар довел их до лестницы, указал вперед. — На второй этаж поднимайтесь. Первая дверь слева. Там Марина Викторовна вас ждет. По лестнице поднимались молча. Алиса шла позади, поглядывая на широкую спину Леона, и думала, так ли ему неуютно здесь, как и ей, или он не обращает внимания на подобную атмосферу, не слышит гулкого, пугающего эхо их шагов. Алиса никак не могла отделаться от мысли, что совсем не знает его, что образ в ее голове казался ложным, тщательно сыгранным. Она не имеет ни малейшего представления о том, каков на самом деле тот, кого она еще вчера любила. Мариной Викторовной оказалась высокая худощавая женщина с короткой стрижкой в очках в темной оправе, за которыми прятались строгие глаза. Но с горбинкой и длинные острые ногти на руках придавали ей зловещий вид. Идеально отглаженный белый халат не был застегнут, открывая взору Истинный наряд ведьмы. Глухое под самую шею чёрное платье и массивное красное ожерелье на груди. Увидев посетителей, она не стала скрывать недовольства. «Аркадий Николаевич мне уже звонил». Сквозь зубы процедила она. «Но я не понимаю, чем молодому человеку может помочь колдун?» Последнее слово она произнесла с таким нескрываемым сарказмом, что Алиса поняла. В способности Леона она не верит. «Боюсь, вам лучше этого и не знать», — высокомерно ответил Леон, пряча руки за спиной. «Ваше дело пустить меня к Северову и не мешать». Глаза за очками сузились, и Алиса была почти уверена в том, что Марина Викторовна их сейчас выгонит. Табличка «Главный врач» на двери давала понять, что у нее есть такие полномочия. Видимо, она была чем-то сильно обязана начальнику полиции, раз не решилась ослушаться его просьбы даже в такой ситуации. Мы были вынуждены дать ему сильные препараты. Он не осознает реальность. Не выгоняя, но и не провожая их в нужную палату, заявила главврач. «Он ничего вам не расскажет». «Я и не говорить с ним пришел», — пожал плечами Леон. «Только попробуйте тронуть его». Тут же взвелась Марина Викторовна. Леон устало закатил глаза. «Уважаемая Марина Викторовна, мое время, как и терпение, на исходе. Поэтому будьте добры. Сделайте то, о чем вас попросил Аркадий Николаевич. Я вашего подопечного пальцем не трону. Мне просто нужно его увидеть». Марина Викторовна тяжело задышала, как бык перед коридой, но потом нажала на кнопку на селекторе и сказала, «Лиза, зайди ко мне». Через несколько секунд дверь распахнулась, и на пороге появилась молоденькая медсестра. Сначала испуганно попятилась, увидев посетителей, а потом, похоже, узнала Леона. Глаза ее вспыхнули восторгом. На губах появилась глуповатая улыбка. «Проводи посетителей в седьмую палату», — сквозь зубы процедила Марина Викторовна. «И скажи Марку». чтобы был возле двери на всякий случай». Лиза кивнула и поманила посетителей за собой. Когда дверь кабинета главврача за ними закрылась, Лиза поторопилась вперед, то и дело оглядываясь на Леона. Алиса почти не сомневалась в том, что в ней борется профессионализм с желанием попросить у него фотографию или автограф, желательно на груди. Наверняка любительница ток-шоу из телевизора. Надо отдать девчонке должны. Профессионализм победил. Она подвела их к, к обшарпанной железной двери с маленьким окошком, возле которой стоял высокий детина в замызганном халате, как брат-близнец, похожий на того, что встретил их на улице. Марина Викторовна велела их впустить, с явным страхом в голосе сказала Лиза. Детина молча кивнул, вытащила из кармана связку ключей, принялась искать нужный. «Парнишка тихий», — шепотом сказала им Лиза. «Вообще не понимает, где он и что произошло. Но если что, стучите в дверь. Марк вам сразу откроет». Леон кивнул, а Алиса была уверена, что стучать он не станет. Наверняка у Леона есть способы усмирять бушующих. Если уж он справился с Павлом, когда тот был под воздействием демона, едва ли ему сейчас понадобится помощь здоровенного детины Марка. Внутри палата выглядела еще мрачнее, чем больничные коридоры. В ней были такие же обшарпанные стены, но окнами комната выходила на север. Лампочки не горели, а потому внутри царил полумрак. Из мебели здесь была только железная кровать. Ни тумбочки, ни стула, ничего. На кровати лежал волнистый матрас без простыни, подушка и старое дырявое одеяло. Интересно. Тут все больные так содержатся, или только преступники. Если все, то едва ли кто-то выходит из этих стен. Они точно не лечат. Молодой человек, которого Алиса не рассмотрела во время ритуала, сидел на кровати, обхватив руками колени и раскачивался вперёд-назад. На нем была серая в цвет стен пижама. Старые тапочки лежали на полу. Алисе даже в куртке было зябко. Она могла представить, как мерз парень. На вошедших Павел не посмотрел. Казалось, вообще не услышал ни скрипа открывшейся двери, ни хлопка, когда она закрылась. Только когда Леон подошел ближе и остановился перед ним, Павел перестал раскачиваться и поднял голову. Алиса разглядела на его лице большое красное пятно, похожее на ожог. Оно захватывало область левого глаза, немного нос и щеку. «Ты узнаешь меня?» спросил Леон. Павел несколько секунд разглядывал лицо Леона, затем неуверенно мотнул головой. «Почему меня здесь держат?» едва слышно спросил он. «Ты убил двух человек». Безжалостно припечатал Леон, все так же возвышаясь над ним. Впрочем, сесть здесь все равно было некуда, кроме кровати. Павел замотал головой. «Нет, нет, это неправда!» Я никогда бы такого не сделал. Послушайте. Он вдруг вскочил на колени, схватил Леона за поло пальто. Послушайте, это какая-то ошибка. Я не мог убить. Я обычный кассир, работаю на фудтраке. Еду людям делаю. Учусь на заочном. Я никогда бы не смог никого убить. Леон аккуратно отцепил пальцы парня от пальто и сделал шаг назад, увеличивая расстояние. Расскажи о себе подробнее, — велял он. Только не чести. Алиса взглянула на Леона. Догадалась, что ему нужно это для того, чтобы проще было искать нового исполнителя. Быть может, что-то в рассказе Павла даст им подсказку. Ну, мне восемнадцать. Работаю, как говорил, на фуд траке С учусь на биологическом, на заочке. Родители отца не видел никогда. «Мамка бедовая. Меня бабка растила, умерла год назад. Я в ее квартире живу теперь. Один?» Павел закивал, и в его торопливом рассказе, и в глазах, обращенных на Леона, Алиса видела надежду. Парнишка наверняка рассчитывал, что Леон как-то поможет ему, разберется в несправедливом обвинении, вытащит его из этого отвратительного места. Однако Алиса не испытывала жалости. Она была почти уверена, что парень не играет сейчас. Он действительно ничего не помнит и не понимает, что произошло. Но жалости к нему у нее не было. Он убил ее подругу. Из-за него Мирослава теперь лежит в деревянном ящике, одетая в белое подвенечное платье, которое никогда не наденет по-настоящему. Алиса не знала, по каким критериям демон выбирает своих жертв, но жалости не испытывала. «Один», — кивнул Павел. «То есть официально с мамкой, но она редко заходит. Когда бабка жива была и по полгода не являлась, та ей всю печень выедала. Сейчас раз-два в месяц является не чаще. Расскажи про сны», — потребовал Леон дальше. «Про сны?» — растерялся Павел. «Несколько месяцев назад тебе начал сниться черный человек». Нетерпеливо подсказал Леон. Павел задумался, затем неуверенно кивнул. «Кажется, было такое». «Ты плохо помнишь?» Павел пожал плечами. «Мне часто снятся кошмары. Я не запоминаю все. А тот мужчина не вызывал во мне каких-то особенных эмоций. Расскажи, что помнишь». «Сейчас?» Парень задумался. «Кажется...» Мне снилось, что я сижу дома, потом слышу стук на кухне. Думаю, что пришла мамка. Иду проверить, выгнать бутыльников, если они с ней. Но на кухне за столом сидит только один человек. Невысокий, полный, в чёрном плаще, как у вас. Не помню даже, испугался я или нет в других снах. Я не помню, честное слово, не помню. И чего особенного не было в тех снах?» Леон скинул с себя пальто, оглянулся, ища, куда его можно положить. Алиса тут же шагнула ближе, взяла пальто. На миг встретилась взглядом с Леоном, и в глазах того мелькнуло что-то вроде благодарности. Идеальная помощница, предугадывающая желание работодателя. Вот такой она должна была быть, а не влюбляться. Насколько проще тогда было бы жить? — Мне нужно забрать у тебя кое-что, — сказал Леон, возвращаясь к Павлу. — Что? — настороженно спросил тот. Леон протянул к нему правую руку, и Павел, взглянув на его ладонь, вдруг испуганно отпрянул, печатался спиной в стену, вновь подтянул к себе колени. С ужасом глядя то на руку Леона, то на его лицо, он закричал. — Нет, нет, не надо! — пока Алиса растерянно думала, что делать, Леон ступил коленом на кровать и прижал раскрытую ладонь к лицу Павла, к тому самому месту, где краснел ожог. Алиса поняла, как образовался этот ожог и откуда на коже Леона появилась метка. Павел продолжал кричать, извиваться, пытался вырваться, оттолкнуть Леона, но тот держал крепко. Послышалось лязганье замка, а в следующую секунду дверь распахнулась и в палату заглянул дитя на сером халате. Мгновенно оценив происходящее, он бросился к кровати. — Эй, ты что творишь? Он попытался оторвать Леона от Павла, но Леон махнул рукой, и Марк отлетел в сторону. Леон уступал ему в размерах, но откинул легко, будто пушинку. Алиса, не зная, что делать, крепче сжала в руках пальто. Бросаться на санитара, чтобы не дать тому помешать Леону, было как-то глупо. Она не дюймовочка, но все же с Марком ей не справиться. Впрочем, едва ли Лего нуждался в помощи. В воздухе отвратительно воняло паленой плотью, но он продолжал держать одну руку на лице вопящего Павла, а другую направлял в сторону санитара, не давая ему встать. — Ох ты, гнида! — шипел тот, извиваясь на полу и тщетно пытаясь подняться. — Что здесь происходит? — послышался голос главврача. Но в ту же секунду Леон, наконец, отпустил парнишку. Встал с кровати. «Я вас предупреждала!» Теряя облик приличной женщины, закричала Марина Викторовна. «Марк!» Санитар, больше не сдерживаемый колдовской силой Леона, подскочил на ноги, схватил Леона и Алису за шкирку и вытащил в коридор, как нашкодивших котят. Но ну и там не отпустил их, а потянул за собой. Наверное, Леон мог прекратить такое унизительное обращение с собственной персоной, но почему-то не делал этого. Марк спустил их по лестнице, на ходу что-то крикнул охраннику, и тот быстро открыл дверь. Санитар вытащил их на порог и с удовольствием толкнул вперед. Алиса не удержалась на ногах, полетела на землю, вовремя успев выставить перед собой пальто Леона. В грязь упала сначала оно, а Алиса уже легла сверху. Леон приземлился рядом. Дверь сзади захлопнулась, оставляя их обоих на дорожке. «Что ж, мы унижены, но не повержены», хмыкнул Леон, осторожно садясь. Его аккуратные движения давали понять, что одновременный трюк с Павлом и сдерживание санитара плохо на него повлияли. Должно быть, именно поэтому он и позволил Марку выбросить себя из клиники, как щенка. Алиса последовала его примеру, Краем глаза замечаешь, что из окон клиники на них смотрят и персонал, и пациенты. «Все было не зря?» — уточнила Алиса, поднимаясь на ноги. «Позволил бы я иначе кому-то так себя со мной вести?» — хмыкнул Леон, тоже вставая. Он поднял с земли пальто, отряхнул его, набросил на плечи и лишь потом показал Алисе ладонь. Та была красной, расцарапанной, кое-где из ссадин сочилась кровь. Но Алиса ясно увидела, что на ней появились новые линии. Фотографии книги с собой. Алиса кивнула, вытащила из кармана телефон. «В машине», — скомандовал Леон и, чуть прихрамывая, направился к калитке.